но пришлось ему ехать в Иркутск, а оттуда генерал-губернатор послал его курьером в Петербург. В середине сентября с Камчатки прибыл в Петровское корабль, доставил ничтожное количество провизии. Водки и круп вовсе привезено не было, а товаров едва могло хватить путешественникам для обмена от уземцев на юколу собакам, а маньчжурских торговцев на проса и чай. Не было прислано И медикаментов в конце зимы капитан невельской писал муравьеву в Петровском у нас появляется цинга. уже пять человек больны ею и лучший наш плотник умер это меня весьма беспокоит начинаю бить скот, и кажется придется весь его уничтожить хотя жалко только что начали разводиться но люди дороже в первом же стойбище Иван Масеев пошел по юртам, искать проводника. Мало надеялся башняк, что найдет кого-нибудь Масеев. Молодые охотники еще в тайге промышляли. Дома женщины да старики. Но Масеев привел таки гелика. Голова не по росту большая, в узких глазах капли ртути бегали зрачки. Слушал башняка геляк, топтался на собак зыркал, на казаков, словно ему некогда было, надо куда-то бежать. Не понравился башняку геляк. На кухлянке из дикой косули серая шерсть выдрана клочьями, олочи стоптаны, рукавицы женские, старые. В таких рукавицах нельзя рыбачить и охотиться, только и можно, что перебегать из юрты в юрту. «Ваше благородие!» «Да ведь тот самый геляк, который стрелял ночами!» сказал семён Парфинтьев. «Помнишь стрельбу, когда землянки мы строили?» «Как тебя звать?» спросил казаку у геляка. «Кеврит». Во, во Он самый!» «Так его кликали наши соседи!» Парфентьев пружинисто ходил возле Геляка, ухмылялся. Геляк тоже улыбался, настороженно глядя на русских. «Ну и что же, если тот же самый Кеврит?» — решил Николай Константинович. «За стрельбу он в Петровском бренвно таскал. Наказан. Я зла не помню. И выбирать проводника нам не иского. Пойдешь проводники, Кеврит, хорошие подарки получишь». Геляк тряхнул головой потребовал аванс. «Не по душе мне этот кеврит», заметил Парфентьев. «Рожа-то кирпича просит. А по что он не на промысле? Мужики в тайге, а он по юртам шляется». Иван Масеев спросил у гелика, почему тот не в тайге. Кеврит ответил. «Торговцу помогаю, товары возить, кормит». «Ишь ты, легкие хлеба нашел», злился Парфентьев. «Короткий путь до озера Кизи, знаешь?» пытал гелика башняк сидя на нарте и вытянув усталые ноги. — Если знаешь, так веди. Все хозяйство кеврита было на нем. Нарты тронулись в путь. К вечеру небо начало затягиваться мглою. Солнце выныривало из мглы поплавком. Подержится несколько минут на виду и снова утонет. Дуло в спину. На собаках задиралась шерсть. Сгинули покатые сопки. Впереди не стало видно и на 200 шагов. В тольниках заунывно гудело. Однако буран разыгрывается, — крикнул семён Парфентьев лейтенанту. — Да, закручивает лихо. Скоро должно быть стойбище воет, — башняк толкал шестом нарту. В его нога густым дымом путалась поземка. Уже и крутой берег виден, как сквозь замерзшее стекло. Собаки часто останавливались, прячась друг за дружку, жадно хватали снег. — Не заблудимся, кеврит! — кричал лейтенант насупленному гелику. Тот, видно, мерз, укрываясь от прямого ветра за рослым Парфентьевым. Когда пурга разыгралась вовсю, Кеврит замахал руками, что-то закричал Ивану Масееву. «Надо идти, но они о чем-то спорили, стояли». Казак Парфентьев послушал обоих и выругался. «Че он толкует, ядрена, матрена? Ему че, мало?» Масеев объяснил. «Кеврит просит ружье, говорит тех подарков, о которых условились не хватает, отказывается вести дальше». — Он в умели, — удивился Башняк, — дождался момента торговаться. Скажи ему, мосеев больше того, что я обещал, не получит, так и скажи. — Ишь, рожа! — Парфентьев теснил Гелика в сугроб. — Ну-ка иди впереди, собак, холера! Иди, а я за тобой! И поволок Кеврита к первой упряжке. Вскоре путники почувствовали запах дыма. Собаки вынесли нарты к двери жилища. Обычно проводник не сидит, сложа руки на привале, распрягает собак, разбрасывает им юколу. киврит сразу убежал греться. Прибрав нарты и накормив собак, путники, один за другим согнувшись, вдвое залезли в юрту,